Раззадоренный зудливую жаждой новых находок, Ревякин стал лазать и в подпол, откуда, однако, многожды переморавшись сумел извлечь лишь моток разномастных ручной вязки кружев, до да здоровенное кузнецовское блюдо, без всякой росписи, целое, но протертое чуть ли не до дыр, добрых сто лет елозившими по нему ножами и вилками. Притом он уже попривык к нечистым обстоятельствам поисков, претерпелся к неудобствам, грязи и почти совсем перестал замечать частую густую вонь с неизбежными для пустых домов испражнениями. Напротив, не забывая своего главного призвания, он старался полученные наблюдения философически обобщать, постоянно девясь тому, какие груды пакостного мусора оставляет после себя человек на земле. Мысль эта с особенной остротой поразила его как-то раз в одном цокольном помещении, почти до потолка набитом стоптанными башмаками, когда при виде подобного кожевенного вавилона Ревякин испытал определенно первозданный, ничем не остановимый ужас, посильнее даже того, какой мучит новичка, впервые пришедшего на кладбище. Наоборот, решительным сочувствием его пользовался верхний третий, наиболее приличный этаж, у которого, правда, дверь на правую сторону была крепко заперта и не поддавалась, но зато слева причудливо расположенная вереница залов, после слома загромождавших ее в течение полувека переборок, выдавала руку изобретательного зодчего, и вкус его заказчика-жильца, по всей вероятности инженерного или профессорского звания, с достатком и умением им распоряжаться. Два дара, как заключил после сопоставления их Ревякин, все чаще не находящие соответствия между собою. Пробродил он здесь почти бездоходно в смысле вещественных приобретений, потому что в последние дни постоянно был занят хлопотливой душевной распри, стараясь подавить с каждым часом все сильнее подымавшуюся из недр сознания крепкую ненависть к тем, пока не до конца названным им, кто весь этот мир угораздился немилосердно разрушить. В ходе таких сокровенных споров он, однажды переварив мысленную и зрительную пищу, пришел к весьма знаменательному заключению — трезвостью которого был целиком обязан побочному действию выборов. А почему, — спросил себя тогда его возмущенный внутренний человек, — взъелись они в девятнадцатом году на проницательнейшего втирушу Гершензона, за то рассуждение в вехах, где он утверждал, что «не мечтать нужно интеллигенции в тогдашнем ее состоянии, о слиянии с народом в союз против власть придержащих, а, напротив, благословлять эту власть, которая одна своими штыками ограждала еще их от ярости нежестоящих. Разве не прошло всего десяти лет, как он оказался прямо-таки дьявольски прав? Решив с этой благоприобретенной точки зрения рассмотреть снова получше свой дом воспоминания, Ревякин углубился было с головой в новое мысленное путешествие, но его резко прервал очередной приход женщины-выкликалы, принесшей следующие выигрыши. Из остававшихся пяти истязателей, похищавших его драгоценнейшее свободное время, явились еще трое. Таким образом, теперь недоставало лишь двоих, однако По игровой подлости случая оба были самые, что ни на есть, неудобные. Один неизвестный, другой неприятный. От досады Ревякин принялся со злым пристрастием вглядываться в лицо, кричавшей, покончивши со списками, она стала далеко выпить и вперед губы, и трубно надсаживаться, вызывая слинявшего все-таки куда-то нерадивого выборщика переростка. Черты внешнего облика сей заместительницы порог казались, пожалуй, изумительно хороши, но только тогда, когда она неподвижно находилась прямо напротив наблюдателя. Стоило же обманчивой фигуре ее обратиться хотя бы немного боком, как тотчас обнаруживалась некая недовоплощенность. В отличие от фасадной плоскости, объем головы и всего тела был совершенно недоработан. Как будто живописность двух измерений полностью поглотила усилия торопившегося на пирзе Веса, и он плюнул в сердцах на доводку третьего. Мимо проследовали двое ревякинских коллег, и он явственно услыхал насмешливое замечания, брошенные одним из них товарищу. — Вон, Петька-то ревякин, все сидит да думает, а мы уже голоснули. обиженное невниманием жребия, разнившего весь его порывистый состав, неясностью срока оставшегося ожидания, Ревякин с откровенную завистью точил недобрым оком спины удаляющихся, куда более многочисленные стадо которых успело уже отметиться, выпустив их на волю, и, несколько поторапливая природу, тужился и в них отыскать следы корявой недоделанности, того, что раньше называли бы знамением близкого конца старого мироздания, увиданием красоты венца его, человека. Совершив лукавую логическую подмену, течение рассуждений соскочило затем на кокетливую строку поэта-акмеиста, приглашавшего слово вернуться в музыку, а богиню красоты обратно разовоплотиться. «Останься пеной, Афродита!» произнес он про себя, и тут стремление образов в сознании приняло направление, с каждым мигом становившееся все неприличней, ведь, повинуясь общему обычаю своего поколения, Ревякин тоже поверял человеческую красоту, в основном по представительницам чужой половины существ разумных, долженствовавшие, по его мнению, воочию являть образ прелести, пусть даже и той, какая имеет вторым значением одержание темными влечениями вплоть до безумства. Он припомнил, как вчера приятель пересказывал с прибаутками, просмотренное в соседнем электротеатре художественный Ревякин научился столь архаически именовать его, когда в ходе исторических разысканий попутно выяснил, что сие обшарпанное строение — в полной противности со своим нынешним обликом является подлинным памятником архитектуры эпохи модерн созданным самим главой ее в россии академиком Шехтелем. переложение толстовской повести о правдоискате сергии современным постановщиком картина падения отшельника от страсти блуда представлена была там вот в каком любопытном порядке сначала показывали разоблачающуюся бесстыдницу, потом соловые глаза героя и сразу вслед за тем громадные просторы волнующегося моря, шумящие рощи дремучих лесов, колышащиеся бескрайние поля под дождем. А перед самым уже концом, когда все готово, девица отдыхает, лежа в пристойном неглиже, а протагонист торопливо одевается и бегом грядет вон с сумою на батаге. Ревякин с другом, поняв один-второго с полуслова, легко развили это художество, применивши его к действительности и представив с немалую долей изобретательности, что было бы, если б и в взаправду все в жизни происходило как в кино. Они вообразили, какого рода чувства, вызывал бы у всякого взрослого человека вид водной глади, бескрайних пространств лугов и гор, неба и вообще всех первичных стихий. Доводя образ мышления и насказательного пошиба до полного завершения, они в итоге получили идею такой всеобщей похоти, возникающей в подобных условиях у наблюдающего, например, нашу планету из космоса звездоплавателя какая и наиболее затейливому развратнику вряд ли снилось И, наконец, искренне подивились тому, что за фрейдовская похобень кроется под личиной скромных умолчаний, занавесившись видовыми заставками. Сейчас зрелище этого соблазна принялось само собою разворачиваться в ревякинском мозгу против воли своего единственного зрителя и снова достигла степени обманчиво-живой действительности, похожей на давешний полусон об отрицании русского бытия. Лишь в наиболее уязвимом месте, у переправы через поток сознания на сторону бесконечной скверности, удалось ему выхватить у разудалого поганства приотпущенные вожжи рассудка и очнуться. Да нельзя стремительным Нападением закружившего в голову видений, Ревякин по горячему следу пустился назад, искать отвратительный возбудитель, чуть было не погрузивший его дух в полное безобразие. Перелистав все последовательные мысленные ходы в обратном порядке, он дошел до появления кликушей. И тут-то и обнаружил его, вынув из памяти, словно торжествующий зубной врач, вонючий миллиметрический корешок нерва, сотрясавшего страданиями несоизмеримое, но бессильное против него могучее тело. Имя у него было, как и у всех такого рода обезьяничающих высокие понятия явлений, слегка обкорнанным спереди и взамен приправленным на конце насмешливым суффиксом названием второго из девяти чинов бесплотной небесной иерархии мудрых херувимов. Всего с неделю назад ревяки надеявшийся, что хоть накануне уничтожения вторая половина верхнего этажа, пребывавшая заключенной, будет все-таки распечатана, да так и не дождавшись ее самораскрытия, решил несколько подтолкнуть событие, отважившись, на не совсем законный поступок. Ловко орудуя отверткой, он в полминуты сумел отомкнуть замок и проник, как первооткрыватель или первограбитель, в нетронутую до него никаким иным старателем гробницу современных Тутанхамонов. Оттуда не успел еще уйти нагретое за век тепло. Ревякин заметил, что в отличие от других помещений здесь не видно идущего изо рта пара. Квартира была до того цела, что внутри даже горело неотключенное освещение, и шкафчики, расставленные по углам петляющего общего прохода, матово отблескивали гранено-травленными стеклами своих створок, будто и в самом деле не выпотрошенные начисто отъезжантами, а сохранившие сполна все свои хрупкие сокровища. Ожидая книжной поживы, он, впрочем, накинулся в первую голову на распахнутый окованный железом сундук, стоявший в завороте перед кухнею, и стал торопливо перебирать сваленную туда печатную рухлядь. Попадалась, однако, только научная фантастика, довоенные приключения с оттрепанными углами корок. На столике, в прихожей, вдруг, словно издавая предсмертный хрип, завопил телефон. Набравшись молодечества, Ревякин поднял коленчатую трубку и совсем уже хотел заявить туда, что абонент переселился в Тушино-Воровское или Чертаново на Кулешках, но в ответ без спроса сразу же потекли гудки. Он, тем не менее, ничуть не огорчился, а вспомнил, как кто-то рассказывал, немного, конечно, преувеличивая, что из таких невырубленных по забывчивости узла аппаратов в покинутых уже домах Проказники иногда заказывают Париж и говорят за бугор, покуда не догадаются прервать слухачи-связисты разные такие лихие вещи, нисколько не стесняясь того, что они кое о чем помышляют. Предвкушая теплую дружественную встречу со старинной посудой, Ревякин торжествующе вступил в обширнейшую кухню, которая наподобие состарившейся блудницы десятилетиями удовлетворяла телесные жажды сменявшихся поколений жильцов, а ныне, на склоне дней, никому непотребная и немилосердно ограбленная была брошена погибать от голода на произвол судеб. И тут он неожиданно, как медведь, всем крестцом и спиной почуял идущий сзади взгляд, ощутив со страхом, что за плечами Кто-то тихо сгрудился, навис, и угрожающе стережет каждое его движение. Медленно развернувшись, он очутился с глазу на глаз со здоровенной носатой старухою, выпучившей от великого ужаса очи, раздувавшейся пузырем в неописуемой ярости. Будто злая и одновременно трусливая дворняшка, она мигом отскочила на пару шагов, отклонила весь корпус назад, выставив правую ногу в низком сапоге и заблажила «Яйца! Яйца! Яйца!» Ревякин сначала опешил от этих слов. Он уж ожидал услыхать что-нибудь вроде «караул» или, например, «режут», но потом, не удержавшись, рассмеялся, представив вид на них со стороны. В пяти сотнях шагов от Боровицких ворот, застыл посреди огромного покинутого людьми здания мужичище в телогрейке с отверстым ножом и отверткой в руках, а разъяренная от боязни бабка, стоя напротив, в голос требует у него некоторые сокровенные вещи. Между тем, ободренная его невоинственным поведением, старушенция поторопилась развить свою мысль. «Обрежу, оторву, выдерну вон!» Неудачливый грабитель уже сообразил, что перед ним неуловимая и неумытная гражданка юдифь Соломоновна Рувимчик, последняя, упорно не покидавшая тонущий дом жиличка, запершись, существовавшая в неведомом его углу и портившая загадочностью своего полубытия избирательную отчетность. В ЖЭКе рассказывали, что она появлялась у них время от времени перед самым закрытием и ни за что не соглашалась выбрать квартиру на новой окраине, утверждая, и, видимо, не вовсе праздно, что водопровод там небось еще почище тутошнего, а она этого уже не переживет. Под сим предлогом Рувимчик требовала Ревякину, постоянно хотелось сказать в противоположном роде «Рувимчик, где требовал». Переезда поближе, на проспект, в честь Калинина, или уж во всяком случае не далее Кропоткинской улицы. «Не успеешь таки выйти на часок за сельдью?» — заходилась теперь в обиде седая юдивь, искавшая отсечь у своего Алаферна, спасибо хоть и не голову, но часть, безусловно, не бесполезную в обиходе. И, приготовившись в череде красочных причитаний поведать вслух весь ход сегодняшнего ее бытия, она повторила зачин «За сельдью!» Рувимчик воздела теперь согнутый вдвое перст в потолочное небо, как будто и вправду наиболее обличающим подлость захватчика было вторжение во время ритуального шествия на добычу этого подводного жителя, имя коего вдруг, отделившись от носимого смысла, показалось Ревякину, звучащим довольно-таки дико. «Они, урвать имбейцам, все лезут и лезут и лезут и лезут и лезут!» Пришелец попробовал было извиниться как можно спокойнее, что только лишь раззадорило его противницу. Увидав, что налетчик, вор и убийца не так уж и грозен, она кинулась к выходу и затараторила язычищем Сопровождая ругательство грохотом заклинившего замка, с ним ее все еще трепетавшие от едва пережитого испуга руки никак не умели справиться. «В милицию, в прокуратуру, на Лубянку, там тебе, голубец, яйца-то удалят, яйца уж все-таки вон!» подивившись чего это они дались ей до такой крутой степени ревякин молча наблюдал как соломонова дочь добрых пять минут мурыжила и все никак не могла отпереть собственную дверь наконец ему надоело он бережно потеснил бестолковую хозяйку в бок мигом при помощи отвертки сдвинул язычок затвора и выскочи наружу споро двинулся по лестнице к низу торопясь исчезнуть пока старая дурында не ославило его перед каким-нибудь нечаянным свидетелем. А сверху все неслось «Прочь, прочь, яйца, долой!» И он игриво подумал, что это был бы совсем не дурной призыв для гневной кампании протеста вроде «Яйца, прочь от свободолюбивого Ревякина» или чего-либо еще в том же роде. Потому-то сейчас и невозможно было выйти, встречать или тем паче искать нерадивую вражину справедливо опасаясь ее ядометного, наточенного затяжными кухонными битвами жальца. Но вот все же через раз выкликала, назвала и ее номер. Приползла-таки ржавокурвая бестия, зло ругнулся про себя Ревякин на пути к освобождению у него оставался нынче только один какой то неизвестный подкидыш без имени и лица под цифру шестьдесят девять из под спудных пропастей сознания вновь начала тем временем под клубясь тяжкая обида на всех на них не приходящих и пришедших чтобы разрушить прячась от нее в обжитой уютный морок ревякин почти насильно заставил себя опять пуститься в прощальное, умозрительное путешествие по своему дому.